Глава 12. Апрель 2098 года. Тюрьма. Лесная цитадель. Семь лет. Мне самому не верилось, но уже почти семь лет я провел в лесной цитадели. Глядя на свое отражение в небольшом зеркале, было заметно, что за этот долгий срок я успел измениться. Две татуировки, которых раньше не было, Пять новых шрамов и разбитый нос, который местные коновалы не смогли вправить должным образом, и он сросся криво. Впалые щеки, заостренные скулы, мешки под глазами, клок седых волос, порезанное ухо. Уверен, если бы сейчас рядом оказался кто-то из старых знакомых, они бы не сразу узнали в жилистом парне с тяжелым взглядом своего бывшего друга. «Че ты там разглядеть пытаешься?» Спросил Мурло, валяющийся на жесткой кровати с планшетом библиотекой. Не так давно мой сокамерник получил доступ к части книжного хранилища тюрьмы за примерное поведение в течение последних месяцев, и теперь целыми днями читал все, до чего только мог дотянуться. Ничего. Слушай, сокол, расслабься ты, да? Будешь так дергаться, и кукушка тебе сорвет в первые недели после погружения. Надо уметь контролировать эмоции. Я глубоко вздохнул. «Легко сказать, старик». Сокамерник хотел что-то ответить, но его слова заглушил звон оповещателя. Дверь нашей камеры распахнулась, и вслед за этим из динамиков под потолком донесся голос надзирателя. «Двухчасовая прогулка! Время пошло!» Я отвернулся от зеркала. Пойдешь? «Не, тут посижу. А ты вали давай, тебя мех ждет. Не забыл?» не забыл. Выйдя из камеры, я прошел по узкому проходу и спустился на самый нижний уровень блока по пути, обмениваясь приветствиями со знакомыми. За прошедшие годы многое изменилось, и мне удалось, скажем так, влиться в коллектив. Чтобы попасть в ряды патриотов, как и говорил Мурлок, пришлось постараться. К счастью, их лидер оказался на редкости вменяемым человеком, и договориться с ним не составило большого труда. Хотя времени пришлось потратить изрядно. Мех, как и я, был бывшим бойцом оборонокса, он не рассказывал, за что оказался в лесной цитадели. Единственное, что знали другие патриоты, его разжаловали из чина капитана. При этом никто даже и не думал оспаривать лидерство бордача. Мех здоровенный, мускулистый, и как он только умудрялся держать себя в такой форме на местной еде, и всегда спокойный, был одним из пяти местных авторитетов. Одним из трех в синем блоке. И его слово являлось железной гарантией, которую мог разрушить разве что ураган или цунами. Даже охрана, если такое случалось, общалась с лидером патриотов довольно вежливо. По комплекции и погонялу я сделал вывод, что когда-то мех был закован в экзоскелет, прямо как мой бывший сослуживец «Вулкан». Характеры у них были схожи, так что я лишь утвердился в собственной догадке, но с вопросами к нему не лез. Не было принято здесь, чтобы обычный рядовой доставал капитана. Впрочем, как и везде. Но сейчас речь совсем не об этом. Конечно, одной лишь рекомендации сокамерника было недостаточно для того, чтобы меня сделали членом закрытого клуба. Сосед оказался прав. Даже несмотря на мой довольно богатый боевой опыт, пришлось доказать профпригодность. Лишь после этого мех официально объявил меня одним из патриотов и велел местному татуировщику набить мне на лопатке клановый знак — меч с крыльями, смотрящий острием вниз. Но до того момента пришлось изрядно попотеть. Некоторое время оказалось потрачено на наведение справок, пока меня пробивали на воле. Не знаю откуда, но у председателя клуба была возможность связаться со своими людьми во внешнем мире — и он запросил у них информацию обо мне. Пока длилось томительное ожидание, пришлось рассказывать авторитету свою невеселую историю. Ставки были серьезными. Патриоты являлись моим единственным шансом обустроиться здесь, так что врать и недоговаривать я не стал. На самом деле скрывать, если так подумать, было и нечего. О том, как меня подставили, я, разумеется, умолчал, по причинам, которые уже упоминал, но в остальном выложил все как есть о процессе, обвинениях и пути сюда. Но об этом Мех знал и без моих рассказов. В тюрьме новости и сплетни расходятся очень быстро, так что в основном его интересовала моя служба в оборонексе. После того, как все мои рассказы совпали с присланными в лесную цитадель данными, настало время проверки боем. И это, надо признать, беспокоило меня больше всего. «Как, по-вашему, проверяют верность человека в тюрьме?» Разумеется, способов было несколько, но почти все они сводились к одному – причинить боль другому человеку или устранить его. Меха не устраивали недавние изменения в раскладе сил внутри тюрьмы. С появлением банды ножей несколько лет назад привилегии и ништяки приходилось делить с ними. Охране, понятное дело, было абсолютно все равно, кому делать поблажки. А вот дробление авторитета между заключенными, напротив, играло им только на руку, и упрощала контроль. Так что терки между патриотами и ножами возникали регулярно, и как раз перед одной из таких стычек я получил возможность проявить себя. Не скажу, что это было что-то из ряда вон выходящее. Вместе с несколькими другими заключенными мы устроили темную трем ножам. В результате в местной крематории отправились четыре трупа, а меня посадили в карцер на целый месяц. Правда, по возвращению оттуда мех вновь вызвал меня на разговор, и объявил, что отныне я часть их братства, если соглашусь следовать его приказам и готов оставаться членом клуба даже на воле. Но до нее еще требовалось дожить, так что этот пункт меня нисколько не смущал. Гораздо важнее было обезопасить себя здесь и сейчас. Разумеется, я согласился, так что попал в тот самый оптовый закуп, о котором в первые дни мне говорил Мурлок. Ну и получил собственную погремуху, По вполне понятным причинам она повторяла мой бывший позывной. В целом, с того момента все шло не так плохо, как могло бы. После того, как патриоты приняли меня в свои ряды, я слегка выдохнул. Банду, да, помню, что это слово здесь не очень любили, но про себя продолжал использовать его, в лесной цитадели уважали. И не только другие сидельцы, но и охрана в купе с начальством. С Русью так вообще было заключено мирное соглашение, что избавляло всех нас от бессмысленных стычек и кровопролития. Как оказалось, почти никто не стремился разрушить существующую внутри тюрьмы экосистему. Корпорация получала достаточное количество подопытных для своих исследований и тестирования различных экспериментальных образцов лекарств и имплантов. Начальство тюрьмы имело неплохое финансирование за соблюдение видимости порядка. Охрана, небольшую мзду от заключенных – А последним за это позволяли относительно комфортно существовать. Относительно, потому что время от времени все же случались разные происшествия, но не думаю, что в других тюрьмах было по-другому. И главными виновниками таких событий, что неудивительно, зачастую являлись ножи. Как бы там ни было, патриоты старались жить так, чтобы не доставлять проблем, и чтобы проблемы не доставляли им. Конечно, как я уже говорил, Иногда возникали стычки с ножами или заключенными одиночками. Но это происходило не то чтобы часто, и скорее было неким видом разминки. Просто чтобы мы не забывали, где находимся. Уже после того, как я стал членом клуба, мне довелось несколько раз поучаствовать в таких мероприятиях. За это меня раз десять отправляли в карцер реальный, а еще дважды в виртуальный. «Не буду врать». Сидеть там было ничуть неприятнее, чем в первый раз. Однако деваться было некуда. Если я не хотел вылететь с тепленького места, приходилось исполнять приказы меха. Впрочем, не скажу, что это вызывало какое-то отвращение. Тюрьма довольно быстро ожесточила меня. Если раньше я попытался бы разрешить гипотетический конфликт миром или найти альтернативный путь решения проблемы, то теперь без зазрения совести мог сразу применить силу, Нет, конечно, я не получал удовольствия от избиения, а временами и убийства других заключенных, но со временем поймал себя на мысли, что подобные происшествия происходят регулярно, и более того, они оставляют меня абсолютно равнодушным. Да и вообще, с каждым днем, неделей, месяцем и годом, проведенным в лесной цитадели, апатия и безразличие поглощали меня все сильнее и сильнее, я превращался в бесчувственный кусок мяса и совершенно не представлял, что с этим делать. Лишь мысли об оставшихся на воле Лене и Кристине изредка и совсем ненадолго возвращали меня к жизни. Несколько раз я пытался воспользоваться влиянием меха и передать им весточку, но ответа не получил ни разу. Это лишь сильнее усугубило признаки нарастающей депрессии, с которой мне приходилось бороться чуть ли не круглые сутки, Ну а что касается Пети и Саши, всего раз я отправил сообщение Годунову, но ответа, как в случае с Леной и Крис, так и не получил. Хотя, как уверял Мех, его люди отвечали, что письмо попало в нужные руки. Вспоминая лица друзей во время моего ареста и суда, я понимал, отныне для меня их просто не существует. В последние несколько недель у меня внутри поселилось чувство тревоги. День ото дня оно нарастало все сильнее и сильнее. Я отсидел уже больше трети своего срока, но, откровенно говоря, поводом для радости это не являлось, потому что приближалось время первого долгого погружения в виртуал. За проведенное в лесной цитадели время я успел наслушаться самых разных баек, слухов, советов и поверий об этом виде заточения. Это, наверное, покажется странным, но зеленым и синим предоставляли самим определить, Как именно они будут отбывать свое виртуальное заключение? В разумных пределах, конечно же. И мне, как обладателю рекордно длинного срока, это право предоставили одному из первых. Следуя советам, я разделил его на четыре части. Семь лет реального заключения, двадцать — виртуального. А затем? Затем еще по двадцать лет через каждые три года реала. После последнего погружения в виртуал — Мне оставалось оттарабанить всего год, но... Но до этого момента было так далеко, что я старался лишний раз не думать о том, когда он наступит. Некоторые авторитетные зеки, мех входил в их число, уверяли, что такой подход позволит мне не лишиться разума, как случалось примерно в половине случаев. Да-да, без шуток. Раньше у меня отсутствовал доступ к такой статистике. Но после того, как я стал членом патриотов, Пищи для размышлений прибавилось. Оказалось, что примерно половина тех, кто задерживается в виртуале дольше, чем на 20 лет, по возвращению сходят с ума. 20 лет! Господи, целых 20 лет! Да еще и 5 раз! Я не представлял, как можно выдержать такое наказание, которое лучше было бы назвать издевательством, но одно знал наверняка. Вскоре мне... На собственной шкуре доведется узнать это. И чем ближе подбирался срок погружения в анабиоз, тем более замкнутым я становился. Мне не хотелось есть, спать, читать, говорить, гулять или играть в футбол дважды в неделю, хотя такая возможность имелась, это входило в оптовый закуп. Не хотелось абсолютно ничего. И на пару месяцев я провалился в молчаливую депрессию. До тех пор, пока за неделю до погружения в виртуал меня не вызвал мех. Авторитет ждал меня в одном из углов двора на трибунах перед футбольным полем. Неофициально эта часть территории принадлежала нашей банде, так что во время прогулок лишних людей здесь никогда не было. «Привет, мех», — поздоровался я, подходя ближе. «Мурлок сказал, что ты хотел о чем то поговорить. Здравствуй, сокол. Да, есть разговор» садись. Меня не нужно было просить дважды. Заняв свободное место между двумя другими патриотами, бароном и степняком, я вопросительно посмотрел на председателя нашего клуба. «Как думаешь, зачем он нас собрал?» — шепнул казах, но я легонько ткнул его локтем меж ребер, чтобы он заткнулся. «Для вас троих есть предложение», — без предисловий начал Мех. Он не любил долгих расшаркиваний и всегда предпочитал начинать с главного. «У тебя, сокол», И у тебя, Степняк, через неделю первая охотка в виртуал. У барона и у меня уже вторая. Есть маза о договоре с яйцеголовыми? О чем речь? Тут же заинтересовался обычный немногословный барон. О сокращении срока. Начальство маякнуло, что ученым требуется несколько добровольцев с боевым опытом. У нас таких ребят хватает. Но а там сразу обозначили, что опыт должен быть разнообразный. Из всех наших, кроме меня и еще нескольких человек, под такое определение попадаете только вы трое. В мозги полезут, высказал предположение Степняк. Типа того, поморщился мех. Говорят, корпы что-то тестируют, и для этих тестов им нужны опытные бойцы. Никаких лекарств или установки пробных имплантов, как я понял, нас хотят закинуть в какой-то особенный виртуал. Детали неизвестны? Нет. Все расскажут только тогда, когда мы окажемся там», — авторитет пожал плечами. «Это не будут одиночки или проекция тюрьмы. Скорее, что-то типа виртуального полигона. Нам предложили сократить срок виртуала на 15 лет, если согласимся и пройдем все тесты». «Я в деле». «Я тоже». Парни посмотрели на меня, ожидая ответа. «Тебе что-то не нравится?» — удивился Мех. «Нет, все нормально, я тоже в деле». «Ты замялся. Просто не ожидал, что ты предложишь такое мне». «Радуйся», — усмехнулся здоровяк. «Фактически у тебя одного есть опыт ведения боя против ИИ. Это был один из главных критериев», — пояснил он, поймав мой удивленный взгляд. «Значит, поэтому ты решил, что нас отправят на виртуальный полигон?» «Да. Это явно лучше, чем сходить с ума в изоляторах, верно?» «Согласен». «Сразу поясню. Кроме нас там будут и другие группы». Одна из нацков, Мех вздохнул. Одна из зеленых. Этих неженок, присвистнул степняк. Вот дела. Не перебивай старшего. Мех отвесил казаху легкую затрещину. Впрочем, это в его понимании она была легкой. А на деле тот едва не свалился со скамьи в последний момент, успев ухватиться за мое плечо. Кроме нас и зеленых, туда же отправят и группу красных. Ты шутишь? Удивился я, но авторитет только покачал головой. Какие уж тут шутки. Сам удивился, когда узнал. Никогда не слышал, чтобы их брали в качестве подопытных на такие мероприятия. Бывало, отправляли к потрошителям, но оттуда вроде как никто и не возвращался обратно. Но чтобы пускать этих психов в виртуал вместе с другими людьми, такое на моей памяти происходит впервые. Занятно. Вот и я так подумал. «Ладно, языками чесать будем после. Раз все согласны, я перетру это с начальником охраны. Вы двое можете идти, а ты, сокол, задержись на пару минут. Есть еще одна тема». Барон и Степняк отошли, а Мех, глядя в сторону, сказал. «Мурлок мне рассказал, что ты в последнее время больше молчишь, но при этом увлекся географией». «Есть такое», — нахмурился я. «Не люблю, когда мне перемывают косточки за спиной». Если бы это сделал кто-то другой, ему бы сильно не поздоровилось. Но Мурлока я уважал, и более того, мы с ним до сих пор оставались сокамерниками, и если можно так сказать, приятелями. Так что он был одним из немногих, кто мог обсудить меня, не боясь за дальнейшую участь своего лица. Вспоминаю места, в которых бывал. Без по воспоминания теряют краски, так что я стараюсь восстанавливать в памяти то, что можно». «Знакомая тема». Авторитет постучал пальцем чуть дальше виска. «Там, где находился слот под биопроцессор. Я тут уже 13 лет сижу. Когда посадили, дочери было всего четыре года. Сейчас-то она, понятно, уже выросла, но... Я даже ее лица толком не могу вспомнить. Как в тумане. Просил бывшую жену прислать хоть одно фото, но она даже мои малявы не читала. Мне жаль». — сказал я, совершенно не знаю, как реагировать на такое откровение. — У тебя на воле тоже есть близкие, верно? — Кто? — Напомни. — Есть. — Сестра и... — Девушка. — Правда, не уверен, что она вспоминает обо мне. — Семь лет прошло. — Наверное, она уже давно замужем. — Ты же помнишь, я отправлял ей несколько писем, но они так и не дошли. — Да, точно. — Красивая? — Очень. — Я непроизвольно улыбнулся, вспоминая Кристину. Знаешь, авторитет хрустнул костяшками пальцев: когда так долго находишься вдали от дома, от семьи, да еще и не по своей воле, теряешь всякую надежду увидеть их снова, и в какой-то момент готов на все, лишь бы еще раз взглянуть на родное лицо, обнять жену, поцеловать дочь. Слышать такое от всегда мрачного и серьезного меха было непривычно, и я посмотрел на него. Хотел определить, откуда в здоровяке взялась такая перемена настроения. Удивительно, но, несмотря на довольно грустные слова, в глазах нашего председателя плясали веселые искры. Он смотрел прямо перед собой, и я сначала не понял, что меня смущает. Лишь через несколько секунд обратил внимание. Обычно неподвижный мех... Водил носком ботинка по гравию под ногами. Бросив туда взгляд, я увидел криво надцарапанное слово «Уйти» с недорисованным вопросительным знаком. «Тебе сидеть еще семнадцать лет, мех. Думаешь, что получится встретиться с дочерью?» Я решил катнуть пробный шар. Авторитет слабо улыбнулся. «Уверен, что сделаю для этого все, что от меня зависит. Как уверен в том, что и ты увидишь своих». Мне бы очень этого хотелось, осторожно произнес я, надеясь, что правильно понял этот разговор. Значит, так и будет, сказал Мех, проводя подошвой по мелкому гравию. Слово исчезло, будто его там никогда и не было. Главное верить, Сокол. Я верю. Хорошо. Авторитет встал со скамейки. Рад, что мы поговорили. Надо будет повторить, рассмеялся я впервые за долгое время. «Не часто здесь встретишь того, кто тебя понимает». «Повторим, сокол?» «Обязательно повторим», — серьезно пообещал Мех. «Но после виртуала. Двигай к себе. Скоро объявят окончание прогулки. Когда наступит время, я за тобой пришлю». В этой фразе я тоже уловил двойной смысл и внимательно посмотрел на авторитета. После легкого кивка понял, что не ошибся. Он... «Предлагал мне побег!»